426. июля 11. Исказители Древних Заветов сделали все возможное, чтобы изуродовать смысл основных положений первоучителя. Формула, что свяжете на земле, будет связано на небесах, и что разрешите на земле будет разрешено и там, отнюдь не означает того, что кому-то из людей дается право прощать преступления других людей и аннулировать их карму. Формула это говорит о том, что утвержденное, достигнутое или завоеванное духовно на земном плане в тонком мире становится неотъемлемым приобретением человека. Если эти утверждения не от света, но от тьмы, то их уносит с собой человек в мир надземный. Конечно, связывает и разрешает, то есть утверждает, достигает или теряет, или разрушает сам человек, а не кто-либо другой. Утончение восприятий, приобретение, Светоносные ауры и очищение тонкого тела должно произойти на земле, ибо только утвержденные на земле достижения не будут сопровождать развоплощенного в мир тонкий. Язвы духа, неизжитые на земле, переносятся и туда. Мир земной — мир причин, мир надземный — мир следствий. Породитель причин — сам человек. Никто не может освободить его от цепей причинности, скованных им своими руками и сковавших его неизбежностью следствий. Смена земного существования заключается в том, что именно на земле даются духу возможности утвердить те достижения, которые будут сопровождать его после освобождения от физического тела. И очищение, и наросты, и язвы духа есть явление, имеющее двойственный аспект, следствие которого уявляются на плане земном и на плане надземном. Не будем говорить о явлениях тьмы, но каждое светлое достижение есть незримое богатство которые Дух уносит с собой земли. Все йогические достижения утверждаются на земле, чтобы они могли получить свое дальнейшее развитие в высших мирах. Следствие есть не что иное, как продолжение развития того или иного качества или свойства по принятому на земле направлению. Каждое заложенное на земле зерно дает там свои всходы, потому то, что утверждено на земле, утверждено будет там, и отчего смело освободить свой дух на земле человека даст ему там крылья надземной свободы. Но связавшие себя земными оковами страстей, вожделение, пороков, привычек и невежества не познают счастья надземной свободы, пока не найдут в себе силы сбросить себе эти цепи.